Сороковое. Январь, двадцать первое. Ни вести, ни дня, ни часа, неисповедимы пути и плана подвижности. Вот те условия, в которых следует ожидать будущее, и добавим нежданность. Да, близость сроков указывалось не однажды, и огненное напряжение пространства далекое дело близким. Не ошибка была в том, что воспринятое относилось на ближайшие дни. Ничто не отставлено, но перенесено в формы, созвучной моменту и более целесообразной. Крушение всех личных построений воли космической не изменило, а также и плана владык. Не все ли равно, в каком виде рушь личной майя, но не изменяем владыка. Изменчивость психических продуктов сознания не следует смешивать с неизменяемостью Учителя Света. Все ас с вами во все дни до скончания века. Но если вы не со мной и во власти моей маявической очевидности, то это не будет показателем того, что изменился ведущий. Поверх очевидности и поверх личных иллюзий строится путь жизни и узка тропа, ведущая к нему неизменная основ и солнце великого сердца над миром всегда как солнце всегда над землею